ладой с длинными волосами, стянутыми на затылке резинкой, в бабье хвост завитушкой на конце. Врач распахнул заднюю дверцу, поманил кого-то рукой. Скоро изнутра буханки, неуклюже, с подмогой врача выбрался человек в серой фуфайки фуфайке и замызганной шапке. Он был стар, лицо худое и желто-серое с острыми скулами, в седой щетине, сухой тонкий нос с горбинкой.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 Он теперь тихий совсем, таких по домам разводим, а то у нас перемрут. Пусть дома живет, у него пенсия ветеранская. Сын, говорят, где-то есть, участковый врач присмотрит. Валентин Семеновна подошла к Федору Федоровичу, обняла его. — С возвращением. — Сын у него есть, — сказала врачу, — монахом служит. Ну и хорошо, — обрадовался врач. Голос повеселел, стал заискивающим. — Неплохо бы расписаться, — замельтешил, вытащил из допырного кармана бумагу. — Кто его принял? Расписаться — расписаться. Череп шагнул к врачу. — Я тебе сейчас распишусь. — Глаздем твои голые, жопе. Врача вместе с лазиком буханка, как ветром, сдул Да, бабы, — девя сущему проговорил Череп, — ежели из дурдомов психов стали по домам разгонять.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 «Ты, Николай, не злословь. Это мужики хреном направо-налево маршат. Или баба гулящая туда-сюда заднице верит. Я не изгулялась. Терять тебя я не хочу. Тебе сердцем и детям привязано. А Федор мне жалко. Если он стакан воды попросит, принесу. Любому нормальному человеку такого жалко». Чё ты по ним биваешься? Сумасшествие — высшая свобода человека».